любезный ответ мисс Кроули очень подбодрил наших друзей родана и его супругу. Тётушка явно смягчилась, значит можно надеяться на лучшее. Они продолжали развлекать ее восхитительными письмами из парижа, куда, как описал Родан, они имели счастье проследовать в рядах победоносной армии.